Проект Россия, книга 3, глава 4, заказ. Главную проблему высветил мировой кризис. Никто не думал, что вообще может возникнуть такое. Все исходили из предположения, будет только лучше. И когда кризисная ситуация все-таки случилась, пришла полная растерянность. В глазах временной власти тревога и печаль. Некоторые пакуют чемоданы. Только интересно, куда они побегут, если кризис накрыл всю планету? Все демократии сейчас испытывают страх еще и потому, что чувствуют. Они чужие в своей стране. Так французы в 1812 году ощущали в России свою чужеродность. Французская армия оказалась внутри системы, которая не понимала. С одной стороны, крестьяне подмосковных деревень мародерствовали в брошенной Москве. С другой стороны, жгли сено, не продавая его оккупантам. Мародер и патриот в одном лице. Что за непонятная русская логика? Наполеон принимает решение бежать и как можно быстрее. Временные правители не понимают корень ситуации. Возникает ощущение беспомощности, ведь нештатную ситуацию не исправить шаблонами. Что делать? Чтобы искать ответ на поставленный вопрос, нужно иметь мотивацию на поиск ответа. Без стимула действие невозможно. Зачем я буду думать, мышление первое от действия, если нет заинтересованности? Возможны три варианта мотивации. Первый, когда человек понимает ситуацию, из чего делает вывод. Бездействие в прямом смысле означает смерть меня и моей семьи. Второй вариант мотивации, когда человек не понимает, но верит. Третий вариант Я не понимаю ситуации, но если мне будут платить, я буду действовать. Первичной мотивацией является понимание. Иначе откуда возьмутся люди, верящие в нашу правоту? Чтобы они появились, прежде должны появиться те, кто упорядочит первичную идею в чертеж, который реализуют на практике. Люди поверят в летающую железную птицу, когда увидят ее. Из чертежей и расчетов Объясняющих подъемную силу крыла человек не увидит птицы, но за рамками его интеллектуальных возможностей лежит это. Когда модель появится, первопроходцы будут предметом восхищения. Пока действующей модели нет, люди называют это реальным, но то есть видимым делом, первопроходцы будут объектом насмешек и косых взглядов. Особенно это касается парадоксальных идей. Большинство над ними или насмехается, или восторгаются ими. Есть четвертая ситуация, заставляющая человека, у которого нет ни понимания, ни веры, активно действовать, безысходность. Рузвельт принял решение о создании атомной бомбы, ничего не смысля в атомной физике. Чтобы понять уровень решения, представьте, власть решила финансировать разработку технологий по сворачиванию пространства. И не просто решила, а постановила выделять львиную долю бюджета и так несколько лет. Причем такое решение обескровило и без того минимальное финансирование пенсионеров, здравоохранения и так далее. Для такого революционного решения нужны очень веские основания. Какие основания были у американского президента? Его подтолкнула безвыходность ситуации, складывающейся для США по итогам Второй мировой войны. Не имело значения, кто победит, Гитлер или Сталин. Победитель оккупировал бы Европу, Китай, Индию и в итоге Евразию. Геополитическое правило Макиндера «Кто правит центральным регионом, тот правит островом мира Евразии. Кто правит островом мира, тот правит и самим миром». Власть над Евразией означает власть над мировыми торговыми путями, то есть, по сути, над планетой. Рузвельт осознал угрозу, и начались поиски штуковины, которая остановит победителя. Чем должна быть эта штуковина? Паранормальными технологиями, позволяющими залезть в сознание диктатора победителя или физической мощью на порядке превосходящей оружия того времени. Это было вторично. Рассматривались самые сумасшедшие идеи. Единственное требование – понимание, как достигается результат. Для этого привлекались специалисты из различных областей науки. Устраивалась перекрестная аналитика. В итоге власть пришла к выводу – штуковиной является ядерная энергия. Чтобы еще ярче представить уровень решения, укажем на любопытный факт. Эйнштейн говорил: ядерная энергия реальность, но доступной она станет человечеству не раньше, чем через пять веков. Вопреки мнению авторитета, Рузвельт принимает запредельно сложное решение. Американские спецслужбы начинают собирать физиков по всему миру. Предлагаются любые условия, используются все методы, лишь бы собрать критическую массу физиков. Нужна была атмосфера, в которой люди могут говорить о том, что для неподготовленного уха кажется бредом сумасшедшего. Самые блестящие ученые со своими наработками оказываются в США. К 1945 году США имеют атомную бомбу. Ядерная атака на Японию не имела военного смысла. Хиросима была рекламной акцией, рассчитанной на одного зрителя – Сталина. Имея под ружьем более чем 10-ти миллионную армию победителей фронтовиков, Он смел бы любую силу на своем пути. Бомба, по словам Оппенгеймера, вспыхнувшая ярче тысячи солнц, остановила СССР в границах завоеванного. Незадолго до этой демонстрации военного превосходства Сталин оказался почти в такой же безысходности, как Рузвельт. Разведка доносила, американцы приступили к созданию атомного оружия. На это указывали сотни мелких деталей типа исчезновения из научных журналов, статей на тему ядерной энергии, особый режим физических факультетов, организация секретных лабораторий и прочее. Цена вопроса – огромные материальные человеческие затраты. Учитывая, что страна находилась в состоянии войны, траты представлялись просто фантастическими. Этот ресурс можно было пустить на создание традиционного оружия – танков, самолетов и так далее. Если США не получают бомбу, СССР становится хозяином мира. Но если получают, то советские танки и самолеты ничего не стоят, и ситуация разворачивается ровно наоборот. Если же оба СС... СССР и США ошибаются – Союз проседает сильнее Штатов за счет ослабленной военной экономики. Суммируя эти факты, представьте, какого уровня решения нужно было принять Сталину. Он принимает правильное решение. Открывается советский атомный проект «Арзамас», который, согласно некоторым источникам, по стоимости равнялся расходам на Вторую мировую войну для СССР. Пока опасность казажется абстракцией. Люди не будут вкладывать в нестандартное решение ни ресурс, ни время, ни энергию. Ресурс – лишь потенция, потому вторичен. Если папуасам дать неограниченный ресурс и поставить задачу построить самолет, результата не будет. Они просто разворуют ресурс, и на этом самолетостроение закончится. Во что одеты папуасы? В набедренные повязки или дорогие костюмы – неважно. Важно, что они мыслят на другом уровне. Статус человека определяет не одежда и аксессуары, а способность осмыслить ситуацию и действовать сообразно выводам. Современная система устроена так, что большинство демократических правителей являются именно папуасами. Они не охватывают и не понимают ситуацию, и раз так, у них нет мотивации. Чтобы ускорить переход к практике, ситуацию должны осмыслить ресурсные люди. Иначе стратегические ресурсы будут не просто скованы, это еще полбеды, они будут работать на врага. Чтобы высвободить ресурсы, нужно осмысление в верхах. В идеале нужен кружок по аналогии с Андроповским. Первое лицо СССР привлекло людей, способных мыслить в мировой масштабе. Андропову возражали и спорили, и он или соглашался с доводами, или доказывал свою правоту. Начетничество и подобострастия не приветствовались. Кто демонстрировал нечто подобное, тех больше не приглашали. Смерть Андропова прервала попытку осмыслить разворачивающиеся процессы. Власть оседлали серые в интеллектуальном смысле аппаратчики, абсолютно не понимая происходящего, Они не оставили СССР ни единого шанса на спасение. Сейчас складывается примерно такая же ситуация. Специалисты подковерной борьбы с горем пополам держались, когда нефть стремилась к цифре 200 долларов за баррель. Когда пришло снижение к 20 долларам за баррель, власть показала недееспособность, в первую очередь на интеллектуальном уровне. Всякий ресурс работает, если есть команда, понимающая задачу и способ ее реализации. Если бы одних денег было достаточно, давно бы сделали лекарство от старости и прочие так нужные человечеству штучки. Но деньги имеют свой предел, за рамками которого не работают. Самое главное – лежит за границей действия денег. Вы никогда не купите ни озарения, ни любви, ни совести. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, Принес им деньги, говоря, «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго». Но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет в погибель твою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Деяния апостольские восемь восемнадцать 20 Булочнику, как бы ни был он богат, не может понадобиться атомная бомба. Если миллиардеру подарят бомбу – Он откажется от нее, потому что у него нет задач, решаемых таким инструментом. Каждому свое. Нашему делу в первую очередь нужны люди глобальные мысли, а не глобальных денег. Перед нами два направления усилий. Первое – искать людей, понимание которых видно из действий. Второе – донести информацию до тех, кто обладает стратегическим ресурсом, то есть до власти. С мировой системой Нужна такая же ясность, как с демократией, порочность, которая обнажена через выявление зависимости выбора от знания. В современной ситуации это проблема. Большинство интуитивно улавливает порочность мировой финансовой системы, но не могут так же точно, как это сделано, относительно демократии указать корень порока. Отсюда ее сравнение с финансовой пирамидой и выставление США из исчадием ада. В реальности проблема гораздо глубже подозрений американцев в вредительстве ради денег. Как бы там ни было, но мировая система подняла на высокий уровень потребления не только американцев. Другой вопрос, насколько это хорошо. В логике все так, но на практике невозможно парадоксальную тему упростить до уровня понятного непогруженному в проблему человеку. Если власть с утра до вечера вязнет в политической текучке, Откуда у нее возьмется база, необходимая для понимания? Разгребая кучу вторичных проблем, власть, судя по действиям, понятия не имеет о главном. Мир так устроен, что человек не поворачивает головы в сторону непривычного, пока не убедится в бесполезности привычных вариантов. Это ярко заметно на проблеме сохранения активов. Пока люди не убедятся в невозможности сохранить свои активы традиционным способом, Они не посмотрят в сторону нетрадиционных вложений. Пока Сталин не убедился в невозможности решить вопрос обычными средствами, он посылал физиков на фронт. Как только история приперла к стенке, он начал по всем фронтам собирать уцелевших физиков. Не за горами время, когда власть окажется в положении Рузвельта. Сегодня президенты, лидеры и короли надеются исправить ситуацию известными действиями, и проверенными лекарствами. Призывая непонимание происходящего, они тем не менее верят безответственно оптимистическим прогнозам. Когда тупиковость пути станет очевидна, не на постигаемом, а на практическом уровне, все обратят взор в сторону парадоксального. Но это имеет смысл, если к тому времени будет понимание. Когда власть обратилась в сторону ядерной физики, теория была сформирована. Сегодня люди ведут себя как бабочки от додневки на тонущем судне. В силу масштаба мышления никакая бабочка не в состоянии осмыслить тот факт, что судно тонет. Живущая несколько часов однодневка не фиксирует проблему, потому что скорость затопления для нее незаметна. Когда над водой останется только одна мачта и счет пойдет на минуты, то есть скорость затопления будет равна скорости мировосприятия бабочек, Она поймет, что тонет, но толку от понимания будет ноль, потому что уже ничего нельзя сделать. До этого момента сделать тоже ничего нельзя, потому что бабочка будет высмеивать всякую мысль о грядущей беде. Призыв к действию в обществе бабочек всегда глаз вопиющего в пустыне. Размах мысли большинства людей никогда не выходит за рамки посадить дерево, построить дом, воспитать ребенка. Все это, безусловно, прекрасно, но кто-то должен думать о посадке лесов, строительстве городов и воспитании народа. Если этим никто не занимается, если каждый делает все на свое усмотрение, судьба деревьев, домов и людей постепенно оказывается в руках хищников. Они, как разбойники, попавшие в дом, где нет взрослых, преспокойно грабят его, уверенные в своей безнаказанности». Потому что знаю, дети ничего не поймут, а взрослых нет. Проект Россия. Первая книга.